Два убийства подряд — это слишком много. Я не хотел бы быть третьим. — А почему вы считаете, что будете третьим? — спросил вдруг Аньчель. — На этом убийство не кончится, — покачал головой Гусейн. И вдруг добавил. — Когда кончится, наша жизнь известна только Аллаху. Но боюсь, что один из сидящих с нами людей хочет стать орудием шайтана. «Айтан — это дьявол!» — ласково сообщил я своим коллегам. Все-таки мы были почти соседи, и в бывшем СССР было довольно много мусульман. Я не раз слышал это слово и уже знал, что оно обозначает. «Вы все знаете?» — дотронулся до моей руки Офра. «Может быть, тогда вы знаете, кто именно убил мистера Мортимера и мадам Шернер?» «Конечно, знаю». — ответил я, — почувствовал, как все замерли. Даже невозмутимый китаец метнул в меня очень неприятный взгляд. Гусейн замер, как загипнотизированный. Поль осторожно поставил свою чашечку с кофе на тарелку. Анчели вытащил изо рта сигарету. И только Офра... Почти не изменившись в лице, смотрела мне прямо в глаза. «Их убил человек, который решил перехитрить всех нас», — невозмутимо сообщил я. «Он думает, что он и есть самый умный самый хитрый из нас. Но он ошибается. С сегодняшнего дня мы будем следить друг за другом. Если кто-нибудь попытается в третий раз применить свое мастерство. Думаю, ему придется не сладко. Убийца достаточно осторожен. Ему удалось подсыпать бедняге Мортимеру яд прямо в стакан. Я не совсем понимаю, как ему удалось это сделать, и почему Мортимер выпил этот стакан, но тем не менее убийца это сделал. И с мадам Шернер вы, наверное, тоже задаете себе этот вопрос, как ему удалось как сумел убийца войти в ее номер достаточно тихо и придушить несчастную подушкой. Она ведь была не девочка. Значит, этот убийца рассчитывает, что ему удастся обмануть нас в третий раз, но у него ничего не выйдет. Мы должны отныне следить друг за другом и пары составить из... Ну, скажем, антагонистов, то есть людей, которые будут следить друг за другом достаточно плотно, не поддаваясь на уловки партнера. Я, например, не смог бы следить за нашей очаровательной мисс Офрей Мандель, потому что она мне очень нравится. Если она отвечает мне взаимностью, значит, и она не сможет следить за мной. Иначе вы все решите, что мы сговорились. Но если она не испытывает подобных чувств ко мне, тогда, конечно, она может легко быть моим напарником. Нужно было видеть, какой очаровательный взгляд метнула в меня эта красивая женщина. Не зря я считался лучшим соблазнителем в первом главном управлении дома, и она тоже была лучшей в своем роде среди женщин. Во всяком случае, более красивого агента в своей жизни я не встречал. Думаю, Рудольф, нам не придется быть напарниками. Ласково улыбнулась Миофра. Мы слишком похожи друг на друга. Она даже мне подмигнула, и это было похоже на обещание. В таком случае для нашей очаровательной старосты Вмешался Поль, лучшего напарника, чем Гусейн, трудно подобрать. У вас, по-моему, взаимный антагонизм, и религиозный, и половой. «О, Аллах!» — вздохнул Гусейн. «Это не женщина, это фуриада. ада. Когда он хотел, ему удавалось достаточно четкое произношение английских слов. Если я скажу, что по-английски он говорил почти так же, как «Мортимер», Вы мне, конечно, не поверите. И правильно сделаете. Тем не менее, Гусейн знал блестяще не только английский, но и французский, а работать под типичного религиозного фанатика он начал лишь последние десять лет.